Семейная жизнь с Костей складывалась даже вполне удачно. Но, во всяком случае, со стороны мы выглядели счастливой парой. Костя оказался заботливым, нежным и внимательным. Он ни на секунду не выпускал меня из поля зрения, ни разу не вернулся домой без цветов. Если уезжал куда-то, звонил по нескольку раз. Я постепенно привыкла к нему, даже по-своему привязалась. Но не более. Полюбить его я не могла, как ни старалась. Врать себе было невыносимо. Врать ему противно и стыдно. Но я надеялась, что, возможно, со временем, сумею что-то сломать в себе и ответить Косте взаимностью. Его семья меня не приняла. Ну, ничего удивительного. Я от этого не страдала. Костя тоже. В конце концов, жили мы отдельно. В гости к его матушке не захаживали, и лично меня ее мнение волновало мало. Артур с женой бывал у нас часто. Однако никакого общения с молчаливой, тихой и какой-то забитой Кариной у меня, разумеется, не вышло. Во время вечерних посиделок она замирала в кресле, как изваяние, и вообще никак не реагировала ни на что. Артур же или Арик? как звали его домашние, по-настоящему оживлялся, только выпив. Обычно он напоминал вяленую рыбу. Никаких эмоций. Коньяк или водка делали его оживленным, даже порой развязным. Это не нравилось Кости. Он в такие моменты старался не оставлять меня с братом наедине. И я сперва никак не могла понять, почему. Однако потом до меня дошли слухи, что у Арика, имелась отвратительная привычка соблазнять всех без исключения девушек Кости. Я, к счастью, была в себе уверена на сто процентов. Арик не вызывал во мне никаких реакций, кроме рвотных. Но у Кости свои резоны. Он вообще старался привить мне вкус к дорогим вещам, каким-то вычурным нарядам. Главное, чтобы этикетка была с кричащим именем. Я жена, дух не выносившая показухи. Чувствовала себя куда более комфортно в джинсах и водолазке, чем во всех этих павлиньих перьях Кроме того, Марго успела приложить руку к моему имиджу еще в ту пору, когда я выступала на конкурсах. Она вместе со мной ездила по различным ателье, сама рисовала фасоны платьев для меня, сама подбирала материал и аксессуары, делая это куда лучше, чем опытные модельеры, я сразу стала отличаться. от всех танцовщиц на паркете, и это очень бросалось в глаза. Кроме того, Марго обожала таскать меня по разным магазинам и одевать как куклу. Ей доставляло удовольствие выбирать для меня одежду, обувь и какие-то мелочи. Вкус у нее был отменный, и я всегда прислушивалась к ее советам. Костя же любил кич, кричащие краски и почти карнавальные костюмы. Меня это злило. Переубедить его порой оказывалось очень сложно. Я замолкала, но купленную по настоянию мужа вещь не надевала, если считала, что это не мое. «А, вах, но ну сегодня я так утанцевалась!» «Надо же! Вах!» — восклицание, подхваченное у кости. Все-таки совместная жизнь накладывает отпечатки в виде таких вот словечек-паразитов, Привычки выпивать стакан воды с утра или заедать коньяк не лимоном, а бастурмой, привозимой специально для Кости, из Еревана. Он многому научил меня, жульничать в карты, например, хотя я никогда не садилась играть с ним. Артур мне как-то шепнул по секрету, что лучше бы этого не делать, потому что, когда дело касается игры, Костя абсолютно безжалостен ко всем и меня тоже не пощадит. Поэтому я применяла знания на практике, разве что с Иваном, когда мы никак не могли определиться, кто пойдет в ларек за бутербродами, например. Сегодня я выиграла у него работу по танго. Даже встать потом с паркета не могла. Поставили диск, 25 треков и без остановки. По кругу. Мамочки, никогда не танцевала танго в джинсах. А оказывается, что-то в этом есть. Непристойно, правда. Партнер во фраке, и я в узких джинсах и майке. Но так накатило, что я даже сама удивилась. Откуда силы, когда я сплю по три часа по ночам, а днем, как оголтелая, работаю? И танго с немецким вокалом. м, -м, -м Вообще блеск. Спустившийся сверху посмотреть тренер ржал, как подорванный. А мы его даже не видели. Ни я, ни Ванька. И только к концу поняли — что уже дети пришли, что обе двери в зал открыты настежь, и в них толпятся, разинув рот, изумленные родители учеников. Ну еще бы! Мария Юрьевна — известная змея и просто злая девка. И вдруг такое! На двадцать пятом треке я сломалась под конец и легла на паркет, сказав, что ночевать тоже буду здесь. Пришлось Ивану через плечо перекидывать меня и нести в тренерскую на диванчик. А там еще и кофе с коньяком делать, потому что мне надо было на улицу идти. У нас запись новичков. Я обещала руководителю помочь. И вот я такая фея из Бомбея. Волосы мокрые, майка мокрая, глаза бешеные. Глянула на себя в зеркало и поняла, нельзя в таком виде на улицу. Пришлось жариться в джинсовой рубашке. Костя заехал за мной, как и обещал, ровно в восемь. И хотя до конца концерта и записи оставалось еще минут двадцать, я встала и ушла. Мой муж не из тех, кто будет ждать. Когда села в машину, он повернулся с переднего сиденья, недовольно оглядел меня и пробурчал. «Ты до каких пор будешь меня позорить?» Что позорного на этот раз? Я закурила, приоткрыв окно. «Мария, мы много раз обсуждали это», — чуть повысил голос муж. Не пристала жене уважаемого человека. Да-да, Костенька, я все помню. Не пристала. И тролли-вали. Но это моя работа, уж извини. Я дотянулась и поцеловала его в щеку. Он поморщился. Ты много куришь. О, черт! Да что ж за вечер-то? Дорогой, у тебя неприятности? Отвратительно мяукающим тоном произнесла я, пародируя манеру разговаривать, свойственную жене Костиного приятеля Армена. Костя намек уловил, перестал хмуриться и рассмеялся. «Перестань, тебе не идет. Просто мне не хочется, чтобы кто-то еще, кроме меня, видел тебя в таких вещах. Что неправильного в моей одежде? На мне были узкие темно-голубые джинсы, довольно свободная майка и туфли на шпильке, а на плечи накинута джинсовая рубашка-ветровка, среднестатистическая девушка, Таких полгорода, и только мне муж делал замечания. Причем он не пропускал ни одной короткой юбки, не стесняясь даже моего присутствия. А я свои мини-юбки уже даже найти в шкафу не могла. Так далеко убраны. Но сегодня причиной Костиного дурного настроения явно были не мои джинсы. Я уже довольно много слов понимала по-армянски, и в его разговоре по телефону Мелькнуло что-то о больших деньгах и большой игре. Замечательно. Это значило, что он вот-вот уедет. Куда-то в Сочи или в Ялту. Я опять останусь одна. Плюс в этом один. Могу сидеть за компьютером, ночами напролёт. Общаться с Марго. Ну, и еще кое с кем. Если соизволит. Странные отношения. Ей-богу. Вроде как одна тема. Марго. Но между строк угадывается нечто, хотя никто из нас не может понять, что именно. Единственное спасение от его постоянного бреда — кокаин. Выяснилось, что и танцевать под ним куда как кайфовее, и жить иной раз. Первую дозу мне Артур принес, и я только потом поняла. Да этот придурок меня просто хочет. Вот и решил подсадить на кокс и потом на этом поймать. Нашел дуру. Это ты, Карине, своей толкай, а мне не нужно. Кокс я взяла из любопытства, но старалась играть с ним осторожно, чтобы не сесть плотно. Неделями не прикасалась к заначке, но в моменты связи с Алексом он мне здорово помогал. И было у меня ощущение, что и он-то не вполне адекватен. Перечитывая на завтра историю, я ухахатывалась. Вот два дебила. Я сотру тебя в порошок, если Марго будет страдать. О, да, сделай это, ибо зачем мне такая жизнь? Ну, не идиоты, когда следом, Мэри, а ведь ты мне нравишься. Удивишься. Ты мне тоже? Словом, мы сводили друг друга с ума, забавляясь, как кот с мышью. Причем каждый явно мнил себя котом, а мышью быть не желал. Костя только фыркал. Глядя на то, как азартно я стучу по клавишам ноутбука. Вот и сегодня я, как обычно, уселась за небольшой столик в углу, откинула крышку и погрузилась в активную беседу. Правда, на сей раз не с Алексом. Его Аська молчала. Видимо, вчерашний ночной разговор убедил его оставить меня в покое на пару дней. Костя, сидя в кресле, пил кофе и смотрел какую-то чушь по телевизору. то и дело бросаю в мою сторону призывные взгляды. Я игнорировала. Вообще, в последнее время интимная сторона жизни начала мне досаждать. То ли кокаин так действовал, то ли я устала притворяться и имитировать в постели бурную страсть. Костя, наконец, не выдержал. «Тебе нечем заняться, Мария?» — спросил он, подходя ко мне сзади и обнимая за плечи. «С тех пор, как ты запретил мне танцевать, нечем». Кивнула я, продолжая переписку. Костя наклонился, чтобы поцеловать меня в шею, и вдруг заметил, торчащий из стакана с карандашами, пакетик. Змеиным броском он выкинул руку из-за моего плеча и двумя пальцами схватил его. Черт, проклятая эйфория! Я вчера совсем забыла убрать кокаин в ящик стола. «Что это?» — грозно спросил муж, помахав пакетом перед моим лицом. Отпираться смысла не было. Кокс. Брови Кости сошлись к переносице. Он оценивающе посмотрел на пакет, потом снова на меня. Дай угадаю. Артур? Ну, тут тоже крыть нечем. Костя явно знал о том, что Арик приторговывает коксом для укрепления финансового положения. Да. Давно. С месяц? Ну, может, чуть больше. Не помню. «Ты не думай, я не каждый день». «Да ты сдурела, что ли?» Взревел Костя, Хватая меня за плечи И вытаскивая из-за стола. Успокоила. «Не каждый день». «Вот спасибо тебе, дорогая». «А ну-ка, идем». Он вытащил меня за руку в коридор, Натянул на меня куртку и сапоги. Наскоро оделся сам И, прихватив ключи от машины, Потащил за собой на улицу. Арик жил недалеко. всего в квартале от нас. Он, Карина и троих детей занимали просторную пятикомнатную квартиру в новом доме на третьем этаже. Нас не ждали. Но выражать досаду по поводу столь позднего визита брата с невесткой Арик не решился. А Карина вообще сразу испарилась. «Ты поздно», — только и заметил Артур, приглашая нас в комнату. «Садитесь». «Мария, коньячку?» «Ты, шаг. Взревел Костя, моментально выйдя из себя. «Кто позволил тебе приносить моей жене кокса, а? Трави этой дурью кого угодно, но в семье этого дерьма быть не должно!» Арик метнул в меня многообещающий взгляд. Однако я не слишком испугалась. Костя хоть и был младше, пользовался большим авторитетом, нежели вялый и необязательный Артур. А потому слово «кости» весело намного больше, Против слова Арика. «Прости, брат». «Прости, брат? И ты думаешь этого достаточно?» Костя со злобой пнул ногой, стоявший рядом с ним журнальный столик. И тот отлетел в угол. «Как ты вообще додумался? Что тебе от нее надо?» «Надумал трахнуть, как всех моих прошлых девок?» «Так запомни, то были просто телки, а это моя жена. Жена, Понял? понял?» Арик весь извелся. Я видела, как ему хочется, чтобы мы скорее убрались отсюда. Потому что ведь есть еще и Карина, которая все слышит. Но вот как раз Карина не скажет ему ни слова. Это просто не принято. Арик живет, как хочет. А Карина воспитывает трех дочерей. И уже этим будет всю жизнь виновата перед ним. Больше Арик не подъезжал ко мне. Ни с коксом, ни с намеками на интим. Он держался подчеркнуто холодно, был вежлив, однако в глазах скользило желание при случае посчитаться. Я не обращала внимания, так как знала, он никогда не пойдет против Кости. Костя в семье за старшего, за главного, кормилец, человек, к чьему слову прислушивались. А Арик считался неудачником, годным только быть у Кости на побегушках. Как ни странно, Арика это устраивало. Он тихонько мутил что-то с местным винноводочным заводом, скупал его акции через подставных лиц и, очевидно, собирался со временем стать единовластным хозяином. Я узнала об этом случайно, из обрывков разговоров. У мужчин есть опасная привычка считать женщин глупее себя и не скрывать от них некоторые вещи. А зря. Я уже довольно хорошо разбиралась в иерархии карточных игроков, и знала, что Арик намного ниже Кости, даже там. Он не брезговал играть на вокзалах, в поездах, тогда как Костя, будучи катранщиком, не опускался до подобных вещей. Катранщиками называли тех, кто достиг вершин мастерства и играл только в специальных местах, скрытых от милицейских глаз, катранах. Это могли быть квартиры, отдельные кабинеты ресторанов, загородные дачи. Знала я также, что у Кости... имелась специальная квартира оборудованная новейшей электроникой там был установлен начиненный аппаратурой стол который высвечивал карты противника во время игры на балконе располагался специальный человек управлявший игрой кости в микронаушник я не знаю почему он не считал нужным скрывать это от меня а даже наоборот всячески демонстрировал учил простейшим приемом однажды я обратила внимание на то, что кожа на концевых фалангах трех пальцев у него совсем тонкая, и Костя объяснил, что снимал ее лезвием, чтобы повысить чувствительность пальцев. Я ужаснулась, а он рассмеялся. «Девочка моя, большие деньги всегда даются большой кровью». Кроме того, Костя постоянно крутил что-то в руках. То небольшие чётки, то два шарика, то монетку, перекатывая ее между пальцев. а то и просто вязал узелки на капроновой нитке. Подобное я видела у Макса. Но тот делал это для того, чтобы пальцы не грубели и не теряли способность вязать узлы в любой ситуации. Для хирурга руки — это все, Собственно, как и для каталы, как выяснилось. Я постигала премудрости костяного искусства с интересом. Оказалось, что это целая наука. Например, карты-картинки — В колоде натирались сухим мылом, а карты-знаки — канифолью. Скольжение у них получалось разное. Этим как раз и занимались купленные киоскеры в ларьках около ресторанов или гостиниц. Снова восстановить упаковку на колоде тоже было делом ерундовым, а Костя щедро платил за услуги. Арик настойчиво предлагал моему мужу взять меня на гастроли, мотивируя это тем, что с моей помощью они смогут привлекать лохов для игры. Однако Костя сразу и решительно отверг это предложение. «Если мне нужна будет птичка, я ее там на пляже и сниму, а жена моя не будет этим заниматься. Не скажу, что сообщение «сниму на пляже» меня порадовало, однако подставлять собственную голову тоже не хотелось». Я здраво рассудила, что происходит не при мне, меня не касается. Я уже не смогу перевоспитать его. Да и к чему? И если честно, мне было наплевать, изменяет мне муж или нет. Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что я не люблю его, и потому не вправе требовать верности. Однако ни разу за все время мне не удалось уловить даже намека на то, что у Кости... есть другая женщина. Складывалось впечатление, что я единственная. И мне порой бывало стыдно за то, что я не могу ответить ему искренними чувствами. Костя сквозь пальцы смотрел на мои периодические отлучки в Москву, пока я танцевала. Однако со временем все изменилось. Когда я заговорил, что хочу поехать к Марго на недельку, он вдруг воспротивился. «С какой стати?» «Что тебе там делать?» Одной, без меня. Мы сидели в гостиной, пили чай и пытались смотреть какой-то новомодный фильм. Однако после моих слов о поездке Костя выключил телевизор, встал и заходил по комнате. «Костенька, я просто хочу поехать к подруге». Я не видела ее довольно давно. Соскучилась. Он остановился напротив меня, уперся в лицо глазами. «Послушай, Мария, ты, смотрю, никак не понимаешь по-хорошему». Я и так закрываю глаза на многие вещи. Моя семья недовольна тем, что я женат на русской. Но разве хоть раз я тебе об этом сказал? К чему говорить то, что очевидно? Я закурила, перекинув ногу через подлокотник кресла. Это не так. Разве тот же Арик хоть раз позволил себе неуважительно говорить с тобой? А поверь мне, он мой брат, к тому же старший. И это я должен прислушиваться к его слову, а не он к моему. Я поморщилась. «Костя, я тебя умоляю. Причем дутарик вообще? Он, в принципе, не способен самостоятельно что-то решить, даже нахамить мне». «Мария», — Костя повысил голос. «Для меня сигнал. Пора на попятную. Все, молчу. Но ты объясни мне, почему я не могу поехать к подруге? Что в этом такого?» Костя опустился на корточки перед креслом, взял меня за руку, и забрал сигарету. Мы больше не обсуждаем эту тему. Мало того, не хотел говорить, но... В общем, мы с тобой скоро уедем отсюда. Уедем? Куда? Я купил дом. В Испании. На севере. Там не так жарко. Ты ведь плохо переносишь жару. Меня словно ледяной водой окатило. Никогда в жизни не думала о возможности жить где-то кроме России, и сообщения о переезде в Испанию да еще преподнесенная, вот так, походя без предварительного обсуждения, было неприятным и пугающим. Почему я должна уезжать? Зачем? Костя? Послушай меня, только внимательно, отбросив обиды и глупости. Мне надо поговорить с тобой серьезно. Я почему-то почувствовала беспокойство. Костя никогда прежде не заговаривал со мной таким тоном. «У тебя что-то случилось?» «Случилось». Кивнул муж. «Я не хочу посвящать тебя в подробности. Да и не нужно это. Но, Мария, нам нужно исчезнуть. Уехать отсюда, понимаешь? Да и вообще. Я давно уже мечтаю вырваться из этой страны. Я устал жить в этом бардаке. И хочу, чтобы ты жила в достойном месте. Чтобы мне не нужно было думать о том, что мою жену могут похитить, убить. Понимаешь? Костя!» «Зачем ты прикрываешься какими-то пустыми словами, а? Почему даже сейчас не можешь сказать правду?» Я даже не испугалась его слов. Причина Костиного беспокойства мне уже была известна. Умение оказаться в ненужном месте в ненужное время иной раз здорово помогает. Буквально пару дней назад я невольно подслушала разговор Арика с кем-то по телефону. Братец моего мужа, Пытался навести справки о неком высокопоставленном чиновнике городской администрации и в разговоре промелькнула, мол, денег должен, отдавать не хочет, грозится уголовное дело возбудить против кости. Был бы человек, компромат найдется, и все в таком духе. Я еще подумала, что в последнее время мой супруг уж больно редко выезжает из города. Все трется в центре, на квартире. которую они с Ариком снимали пополам специально для работы. Значит, именно на эту квартиру Костей привел этого чиновника, а там, как водится, раздел гостя до неприличия. И теперь у моего супруга земля горит под ногами и, видимо, ярко-синим пламенем, раз он купил дом и собрался уезжать. И я не стала говорить Косте, что я знаю причину. К чему? Только рассердится. а раскричиться, да мало ли, но уезжать. Куда я поеду? Зачем? Это ему тут угрожает арест и весьма долгий срок. А мне? Костя, а что я буду делать в этой твоей Испании? Ну ты, понятно, ты и там найдешь любителей в картишке метнуть. А я? Он посмотрел на меня, словно был удивлен, что я вообще умею разговаривать и выражать какие-то желания. Вернее, что я их имею. Желания эти. А здесь чем ты занимаешься? Танцами? Ну и там будешь. Проблема в чем? Костя обнял меня за плечи и принялся возбужденно расписывать. Ты только представь. Испания, Карида, быки, офигенные телки. Последние особенно актуально в моем случае. Фыркнула я. И Костя, опомнившись, что говорит не сариком, Расхохотался. «Прости, родная, увлекся?» «Ну, не тёлки, а как там, ну...» Он пощёлкал пальцами, вспоминая слово. «Как танец-то у них называется?» «Фламенко». Во, точно, Фламенко. Вот и будешь его танцевать». Я промолчала. Костя никак не желал понимать, что дело не в танцах, не в их названиях. Дело в том, что я окажусь в чужой стране совершенно одна. Будет только он и его братья, друзья и кто там еще, потому что вот они-то станут табунами ездить к нам в дом, как, собственные здесь. А мне нельзя даже Марго к себе позвать. Костя, видите ли, не выносят посторонних. Посторонних. А эти горячие армянские ребята, безусловно, свои. Слава богу, что Костя — это Костя, и его авторитет в глазах соплеменников настолько высок, что никому в голову не приходит, посмотреть в мою сторону с интересом, иначе пришлось бы совсем туго. Я русская, чужая. Ко мне совершенно другое отношение, чем к той же Карине. Если ее просто не замечают, то мне нибудь будь я официальной Костиной женой и не носи его фамилию, могло бы прийтись не сладко. Арик не раз мне рассказывал про прежних подружек моего мужа. Уж не знаю, с какой целью но повествовал, как кое-кто из приятелей Кости мог воспылать к его очередной пассии и запросто выговорить у него разрешение, пригласить девушку в ресторан или еще куда. Со мной подобного не случалось, и даже Арик, злобившийся на меня за кокаин, признавал, что его брат влюбился по-настоящему. Но это все происходило здесь, в России, а там... И если здесь я еще могу встать и уйти, скажем, в клуб, то там я буду лишена такой возможности. Я как могла старалась донести это до Кости, но он не слушал. «Мария, я все решил. Будет, как я сказал». Горсть таблеток, выпитых мною в ту же ночь, не убедила его. Как только меня выписали из больницы, Костя повторил свои слова. Однако сделал мне маленькое послабление – разрешил поехать к Марго на неделю. Сам купил мне билет и сам же отвез в аэропорт. Прощаясь у стойки регистрации, он по-хозяйски обнял меня, словно приглашая всех, кто видел, убедиться, что я его жена. Ему принадлежу. Поцеловал и, не переставая улыбаться на публику, проговорил так, чтобы слышала, только я. Не делай глупостей, Мария. Давай не будем доводить меня. До греха. Я все поняла. Он опасался, что, уехав к Марго в Москву и имея на руках паспорт, я могу удариться в бега. Куда? Зачем? Я что ли не знаю Костю и его возможности? Найдет, вернет, станет только хуже. Марго просто ошалела от новости. Я никогда прежде не видела мою подругу в таком состоянии. Я привыкла считать ее сильной, властной. Ну а как иначе, могла девушка работать в такой солидной конторе, как Золотая улица, да еще и начальствовать при этом. И вдруг известие о моем отъезде приводит ее в состояние лужи на паркете. Мне не приходило в голову, что она тоже может быть привязана ко мне так же сильно, как и я к ней. Мэри, зачем? Куда? А я? Каждые двадцать минут спрашивала она. то прикасаясь к моей руке, то поправляя какие-то невидимые складки на моей водолазке. «Марго, ты не хуже моего, понимаешь? Меня не спрашивают. Но ты подумай, Испания!» Дрожащим голосом шептала я, стараясь найти аргументы. «Ты же ее так любишь. Ты помнишь, как рассказывала мне о Барселоне?» «Марго». Она вдруг закрыла лицо руками, и я, пересев ближе, заговорила еще жалобнее. «Ты ведь сама говорила, там хорошо, будешь приезжать, мы ее вдоль и поперек объездим, Испанию эту». В последней фразе уверенности не прозвучало. Я даже сама ощутила фальшь в голосе. Вряд ли Костя разделит мой энтузиазм по поводу приезда в Марго. Он вообще считал, что общаться я должна исключительно с женами его друзей, а моей задушевной подругой просто обязана стать ограниченная. Молчаливая и совершенно неинтересная Карина. О чем я могу задушевно разговаривать, с женщиной, кругозор которой ограничен приготовлением долмы, воспитанием трех дочерей и постоянной уборкой в огромной пятикомнатной квартире? А ведь Карина закончила философский факультет университета. Так куда делось ее образование? Почему из нормальной обычной девушки... Она превратилась в домашнюю курицу без возраста. Да, в ухоженную, со вкусом одетую, идеально причесанную. Но курицу... Неужели и мне грозит то же самое? Да ни за что. «Вы меня бросаете», — твердила меж тем Марго, как заведенная. «Бросаете. Сперва он. Теперь ты. А я одна. Всегда одна». Кто он, объяснять не нужно. Алекс. Она всегда обращалась к нему, как к последней инстанции. Всегда вспоминала, всегда что-то рассказывала, даже когда я говорила «нет, молчи, я не хочу». Честно, меня уже глодало любопытство, хоть одним глазом взглянуть, что же это за тип такой, почему Марго, казавшаяся мне умной, уравновешенной и не склонной к излишним сантиментам, даже будучи много лет в разводе с ним, не перестает его вспоминать. «Марго, я не бросаю тебя». И снова мой голос дрогнул в последний момент, так как я совершенно не была уверена в своих словах. Все, Мэри, хватит. Я выживу. Но эту неделю мы проведем так, как решу я». Та еще выдалась неделька. Мы обошли все злачные места столицы. Я и не подозревала, что Марго такая тусовщица. Меня никогда вся эта мишура не увлекала. Или я просто уже успела наесться ею с Костей, который любил покутить и погулять. А жена? Как же? Бесплатное приложение вроде дорогой машины, статусных часов или еще чего-то в том же духе, особенно если она неплохо выглядит. В один из вечеров мы оказались в небольшом клубе, атмосфера которого сразу говорила о том, что сюда не попадают люди с улицы. Не заглядывают малолетние любители красивой жизни с целью выпить пару коктейлей и снять тёлку. Сплошь серьёзные дядечки. С ними такие же женщины, некоторые прямо в деловых костюмах, как будто заскочили после офиса поужинать и пропустить стаканчик другой. Марго была в этот вечер, какая-то странно оживлённая, болтала безумолку, показывала мне то одного, то другого, давала какие-то характеристики, кто что, чем занят, сколько лет. Я слушала без интереса, а потом напрямик спросила. «Марго, а к чему это все?» Мне показалось, что добрую половину этих людей она знает лично, и в голове ее созрел план по освобождению меня от Кости. Она растерялась. «Как?» «Чтобы было?» но так мне не интересно, так что не трудись». Я закурила, лениво оглядывая зал. Мне на самом деле было неинтересно, кто все эти люди. И вообще, я хотела просто отдохнуть и ни о чем не думать. Постоянно что-то напрягало, будто все хорошо, но вот ощущение чего-то не того. Я села в полоборота к Марго, обиженно замолчавшей и сосредоточившейся на коктейле. Сегодня она пила, как и я, и повод был. Мы собирались ехать на машине, как обычно, но едва сели, как выяснилось, что педаль тормоза просто не работает, уходит в пол даже без нажима. Мы смотрели друг на друга и боялись дышать. И тут на телефон Марго пришла смс-ка. Быстро из машины. Обе. «Алекс, никогда я не выскакивала из машины с такой скоростью. По лицу Марго я видела». Она сама не понимает, что происходит. И вот теперь сидит и напивается. А я просто затылком чувствую чей-то пристальный взгляд. Первой мыслью был, конечно, дорогой супруг, Константин Айвазович и его бдительные приятели. Я начала вновь оглядывать зал на предмет наличия в нем людей с характерной внешностью. А нет, даже близко не было. Хотя... За столиком в углу сидел мужчина, и его лицо, наполовину скрытое в тени, отброшенной небольшим светильником, могло сойти за искомое. Но меня сбил с толку его внешний вид. Сразу видно, не из россиян парень. Наши так не выглядят. Ладно, уже легче. Значит, Костя не додумался хвост приставить. Прямо страсти шпионские. Пока я изучала зал, к нашему столику подошел высокий мужчина, и приветливо поздоровался с Марго. Судя по выражению ее лица, она хорошо его знала, но увидеть здесь не ожидала. По мне он скользнул беглым неприязненным взглядом, и это чувство оказалось взаимно. Не знаю почему, но я вдруг ощутила неприятные флюиды, исходившие от него, какое-то ощущение предательства, опасности, чего-то ненадежного и подлого. Я испугалась, что Марго предложит ему присоединиться. и тогда я уже не смогу сдержаться. Но у моей подруги на вечер имелись свои планы, о чем она и сообщила этому Геннадию. Когда он, попрощавшись, ушел, я честно и прямо сказала Марго о своих ощущениях. Вдруг она вспылила. «Что за привычка у тебя? Ты его не знаешь, видишь пять минут, а выводы делаешь, как будто сто лет вместе в бане мылись. За живое я ее зацепила? Или у нее с этим Геной что-то было? Но так или иначе я встала и вышла из клуба. Вышла и пошла по ночной Москве. Гуляла долго, даже не опасаясь, что ночь, темень, чужой город, шла по тротуару, курила, пока не замерзла. Остановив первую же машину, назвала адрес. Вот и дом Марго. Темные окна. Люди спят. Ну еще бы. Пятый час. Я села на лавку под большим деревом. и закурила последнюю сигарету остававшуюся в пачке почему у меня снова это неприятное ощущение чужого пристального взгляда в затылок даже мурашки бегут двор абсолютно пуст никого из подъезда выскочила марго в тапочках и пальто в накидку идем домой еще успеем поспать она обняла меня за плечи повела к дому и только в подъезде я перестала дрожать и чувствовать острую боль в затылке. А через два дня в аэропорту меня ждал крайне неприятный сюрприз. За мной приехали костяные охранники, Тимур и Арам. Я была готова провалиться сквозь землю от стыда перед Марго. Меня забирали словно арестантку, словно нашкодившую кошку, словно сбежавшую от хозяина собаку. Я собрала в кулак всю волю, чтобы не устроить истерику, И велела приехавшим конвоирам сделать так, чтобы я их не нашла до самого вылета. Они согласно кивнули. Но по лицу Арама я поняла. Доложит Кости Моментально. Вот я отвернусь, а он мобильник достанет и звонить кинется. Козлы. Мы прощались с Марго. Так словно планировали никогда больше не увидеться. Хотя кто мог это знать? И зависело это не от нее, И не от меня, как ни прискорбно. Костя встретил меня с букетом. А мне больше всего хотелось взять этот веник и отходить им мужа по довольному лицу, чтобы остались царапины, чтобы он не выглядел таким счастливым, таким спокойным. Я не могла даже представить, как сейчас войду с ним в квартиру, как он потащит меня в постель. Но ну, не могла не хотела. Вместо желаемого отдыха Я устала морально еще сильнее. Все эти слезы, прощания всегда выматывают, отнимают энергии больше, чем физический труд. К моей великой радости Кости позвонили, и он, скроив несчастное лицо, сообщил, что у него срочные дела. «Но ты меня дождись, родная. Я так соскучился. Слава богу, что в этом городе еще не перевелись лохи, мечтавшие о будь в карты». самого Костюка-Валерьянца. Дома царила идеальная чистота, словно я никуда и не уезжала. Почему я не могу получать удовольствие от простых вещей? Почему все усложняю? Ну, казалось бы, живи и радуйся. Муж любит, на руках носит. Все, что хочешь, у тебя есть. Мечта любой среднестатистической девушки. А нет, меня это почему-то не устраивает». Мне почему-то неуютно в шикарной квартире, не радуют Костины деньги, а все просто. Нет свободы, той свободы, что была раньше, когда я жила с Максимом. Я не могу пойти туда, куда хочу, не могу встретиться с кем хотела бы. И главное, я не могу танцевать, я больше никогда не смогу выйти на паркет и делать то, что умею, лучше всего в жизни. Никогда. Ни за какие деньги. Хорошо еще, что Костя не запретил мне работать. Я по-прежнему три раза в неделю езжу в клуб, тренирую пару малышей, и они вот-вот сделают первые шаги на профессиональном паркете. Если бы не это, я просто сошла бы с ума».